«Да храни тебя Господь, Мари!» — взволнованно произнес Пьер. Он потянулся было поцеловать сестру, но под суровым взглядом старшего брата смущенно отступил назад. А Мари, оставшись наедине с Толомей, дивилась, что этот смуглолицый толстяк-банкир с чувственным ртом и зажмуренным глазом вдруг оказался ей дядей. Братья Крессе выехали со двора, и скоро утих вдали храп запаленной кобылы, последний отзвук родного Крессе, уже отходившего вдаль. — А теперь идемте к столу, дитя мое. За едой слез не льют, — сказал Толомей. Он помог своей молодой гостье снять плащ. под тяжестью которого она буквально задыхалась. Мари кинула на него удивленно признательный взгляд, ибо за долгие недели унижения уже успела отвыкнуть не только от знаков внимания, но и даже от простой вежливости. «Гляди-ка! Материя-то моя!» — подумал Толомей, разглядывая платье Мари. Ломбардец был не только банкиром, он вел также торговлю с Востоком, Рагу, куда он изящно запускал всю пятерню, мясо, от которого он деликатно отрывал кусочки, обчищая кости. Все было пропитано пряными, возбуждающими аппетит запахами. Но Мари еле притрагивалась к пище и отведала лишь первую перемену. «Он в Леоне!» — вдруг проговорил Толомея. подымая левое, обычно опущенное веко. «Сейчас он не может оттуда выехать. Но думает он о вас и в вас верит». «Он не в тюрьме?» — спросила Мари. «Как бы вам сказать...» «Не совсем. Правда, он находится в заключении, но отнюдь не в связи с вашим делом, а разделяясь заключения со столь высокими лицами, что опасаться за него не следует». «По всему видно, что он благополучно выйдет из церкви, и заключение только придаст ему весу». «Из церкви?» — удивленно переспросила мари «Больше я ничего не имею права вам сообщить». Но Мария и не настаивала. Гуччо заперт в какой-то церкви, вместе с какими-то столь важными особами, что даже имени их назвать нельзя. Это тайна не умещалась в ее головке». Но в жизни Гуччи уже случались всякие загадочные события, и именно таинственность, окружавшая его, была, пожалуй, одной из причин ее восхищения любимым. В первый раз, когда они встретились, разве не попал он в их нофль прямо из Англии, куда ездил с поручением королеве Изабелли? Разве дважды не отлучался он на долгий срок в Неаполь, куда его посылали королеве Клеменции, и она даже подарила Гуччо ладанку с частицей тела Иоанна Крестителя, надетую у Марины Шерри. Непременно назову своего ребенка Иоанном или Иоанной. Если Гуччо находится сейчас в заключении, то это должно быть тоже из-за какой-нибудь королевы. Мари радовалась, что Гуччо, вращаясь среди могущественных принцесс и королев, по-прежнему предпочитает ее деревенскую простушку. Гуччо жив, Гуччо любит, и больше ей ничего и не требовалось, чтобы вновь почувствовать радость жизни, и поэтому Мари принялась за еду со здоровым аппетитом восемнадцатилетней женщины, еще до рассвета пустившейся в дорогу. Но если Толомей умел легко и непринужденно беседовать с самыми знатными баронами и пэрами Франции, с прославленными легистами и архиепископами, он уже давно отвык говорить с женщинами, особенно с такими молоденькими, поэтому разговор не вязался. Старый банкир с восторгом смотрел на свою новоявленную племянницу, которая свалилась к нему, как снег, на голову, и которая с каждой минутой нравилась ему все больше и больше. Какая жалость, думал он, что приходится отправлять ее в монастырь. Если бы Гуччо не находился в заключении вместе с Конклавом, я переправил бы это прелестное дитя к нему в Леон, но что она будет там делать, одна, без помощи и поддержки? А ведь, судя по тому, как идут дела, кардиналы не склонны сдаваться без боя.